Эрик Даннстейбл был худым, бородатым, очкастым и кривоногим, на первый взгляд высокий Тулус Лотрек. Вообще-то она ничего не имела против художников, у вечных или против кого-то еще, но тут было нечто большее. За толстым стеклом очков судорожно дергался левый глаз, живя собственной независимой жизнью. Это ритмичное подергивание выглядело тревожным, беззвучным сопровождением хриплого полушепота, которым он произносил слова и дополнялась угловатыми движениями костлявых рук и тонких, точно, карандашей пальцев. «Ладно», — сказала про себя эми — «он определенно не Рэмбо, но кто он и что ему нужно?» На эти вопросы необходимо было немедленно найти ответы. Однако вместо этого она спросила, «Как вы узнали, что я поехала сюда?» — Я знал. Он стоял за порогом и, моргая, смотрел на нее. — Так я могу войти? — Конечно, мистер Дайнстейбл. Эми нервно засмеялась, скрывая смущение. Затем, когда он вошел, мысленно одернула себя. Сейчас было не время и не место хихикать, как школьница. Однако она забеспокоилась всерьез. И не потому, что у нее в номере находился мужчина, если это безвольное существо заслуживало подобного названия, а из-за простой фразы, которую он произнес полушепотом в ответ на ее вопрос. Она указала ему на кресло в дальнем углу комнаты возле окна, едва он уселся, заговорила. «Вы говорите, что знали, что я направилась именно сюда. Откуда такая уверенность?» Дан Стебл пожал плечами. «В этом нет». — Ничего загадочного, мисс Хайнс. Я читаю те же газеты и слушаю те же новости, что и вы. И когда я узнал, что случилось здесь на прошлой неделе, мне стало ясно, почему вы так внезапно покинули город и сюда направились. — В таком случае вы, надеюсь, простите меня за то, что наша встреча не состоялась, — сказала Эмми. — Я действительно должна была известить вас, но я уезжала в такой спешке. Что ж, я понимаю... Дан Стейлб кивнул, его глаз задергался сильнее. «Важно то, что вы приехали вовремя. Если б вы не встретились днем с шерифом, то, боюсь, я мог бы еще находиться за решеткой». эми выдвинула из-за небольшого письменного стола стул и села на него. «Вы сюда приехали на автобусе?» Дан Стейлб кивнул. «Я не вожу машину», — сказал он, — «и испытываю стойкую неприязнь к путешествиям на самолетах. Полагаю, это все демоны воздуха». Пришел черед Эми кивнуть, хотя она так и не поняла, чему именно кивает демоны воздуха. Это какая-то шутка или что-то серьезное? Ей смутно вспомнилось, что это какая-то цитата, но откуда? Она не знала. Зато эми вспомнила вопрос, также связанный с этой темой, и воспользовалась случаем задать его. «А кто такой демонолог?» Эрик Данстейбл улыбнулся. «Демонолог? Не обязательно старик с длинной седой бородой, в развивающихся одеждах и штабским клубаком на голове. Это не чародей и не черный маг, у него нет волшебной палочки, он не обладает магической силой. Это даже не обязательно...» Должен быть он. Существуют и женщины, которые тоже штудируют этот предмет, и мне кажется, что это определение не хуже любого другого. Демонолог — это студент. Прошу вас, мистер Дайнстейбл, не прячьтесь за формулами из словаря. ими подавалось вперед. Меня интересует, как вы оказались во всем этом, и чем конкретно вы занимаетесь. Могу сказать, каким образом я оказался во всем этом, как вы выразились. Я не состоявшийся семинарист, не состоявшийся из-за плохой успеваемости, нет, не из-за этого, а из-за веры, точнее, отсутствия таковой. Не понимаю, и я когда-то не понимал. Проблема казалась неразрешимой. По мне, теологическое понимание добра и зла обоснованно и самоочевидно. Но современная религии лишь лицемерно порицает абстракцию, отвергая стоящую за ней реальность. Другими словами, вы хотите сказать, что верите в существование демонов? Это не вопрос веры. Я знаю. И вы когда-нибудь видели хоть одного? Нет. Снова шепот, снова тик. «Демон — это нечто нематериальное».